Новейшие на ветвях пышные коми снега давили их к низу, придавая им чудесный праздничный холодный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая, с легким треском задевала за другие ветви. Снег разовел на солнце и синял в тени.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 Все черты Бабы-Яги, как ее изображает народный эпос, были на лицо. Худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый, длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом. Провалившийся без зубы рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то. Выцветившие когда-то голубые глаза —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 Потом из ее беззубого шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающиеся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую, обрывающуюся фистулу. Прежде, может, и мануилиха звали добрые люди, а теперь зовут за уткой, а величают уткой ух! Хе -хе -хе. Тебе что надо-то? Спросила она не дружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия. «Да вот, бабушка, заблудился. Может, у тебя молоко найдется?» «Нет молока!» — сердито отрезала старуха. «Много вас по уходит Всех не напоишь, не накормишь». «Ну, бабушка, не ласковая же ты до гостей». И, «Верно, батюшка, совсем не ласковые. Разносолов для вас не держим».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 Вот тебе и бабушка Мануилиха. А кто такой? Неведомо. Летаты мои немаленькие. Ногами ягозит, стрекочет, соскочит. Чистая сорока. Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мной сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха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 Но жадность взяла вверх. Ну-ну, пойдем, что ли, пойдем, Прошамкла она, с трудом поднимаясь с полу. Но как это сделать? Никому я не ворожу теперь, косачек забыла. Стара стала, глаза не видит. И только для тебя разве? Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу с горбленным телом,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 восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Манулиха протянула ко мне руку. «Позолоти, барин хороший, счастлив будешь, богат будешь!» Запела она по прошанническим, чисто цыганским тоном. Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно по обезьяньи спрятала ее за щеку. «Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу», начала она привычной скорговоркой. «Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. В скорости получишь неожиданное известие от трефового короля. Падают тебе какие-то хлопоты» а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь, и так, чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. А жизнь твоя будет долгая. Если в 60 лет не умрешь, то... Вдруг она остановилась, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился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 Головуньку клонить. Ну, иди, иди теперь, соколик. Тревожно засуетилась старуха, Отстраняя меня рукой от стола. Н -н Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел. серденько я до тебя.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 и вспыхнула густым румянцем. Ее топкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху. Мне вот барин зашел, пытай дорогу, пояснила старуха. Ну, батюшка с решительным видом обернулась на ко мне. Будет тебе прохлаждаться, напился водиться поговорил, да пора и честь знать, а мы тебе не компания.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 Я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колебаемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно белом ровном фоне снега. Свою всю тащину вам не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 заранее представляя себе удивление пылесовщика. «А чего же мне не знать?» — грубо проворчал Ермола. «Известно. К ведьмакам ходили. Как же ты узнал это? А почему же мне не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете. Но я и вернулся на ваш след». «Эх, паныч!» — прибавил он с укоризненной досадой.